Глава 26. Демоновы садисты! Ну вот зачем создавать условия, чтобы игроки страдали. Я уже даже готов понять, когда они выкрутили для реалистичности в бою все ощущения на процентов. Но на кой ляд после окончания очередного этапа оставлять все полученные травмы? Когда я с высоты 2 метров приземлился на спину в турнирной комнате, я думал, что сдохну от боли. Сломанные ребра обеспечили такой спектр ощущений, что при попытке вдохнуть, мне захотелось вдохнуть еще раз. Ног я не чувствовал вообще, что свидетельствовало о том, что у меня проблемы с позвоночником. Только и мог, что хрипеть и корчиться на полу. Сквозь накатывающие волны боли я смог прошептать охреневшему от такой картины кастету. «Аук! Свиток великого восстановления! Быстро!» И в его честью он мгновенно понял, что от него требовалось. Поэтому на покупку и использование его на меня он потратил не более 5 минут. Когда незримая магия прокатилась по израненному окровавленному телу, я заорал от боли. С***, ну как так? Ну почему в этой игре все сделано для того, чтобы игрок как можно больше мучился? Все дело в том, что любая лечилка, будь то свиток или зелье, действует всегда по одному принципу от простого к сложному. Именно поэтому. Сначала с моего лица сошли синяки и царапины, потом, хрустнув, встали на место ребра. Когда на место встал позвоночник, я даже испугаться не успел. И под занавес все крошки, осколки и куски моей коленной чашечки и костей начали собираться в единое целое. Без наркоза! Если бы в игре можно было обделаться, поверьте, я бы оконфузился уже сейчас. А так, есть время до окончания турнира. Чувствую, что по выходу из игры меня ждет весьма неприятный сюрприз. А что самое интересное, одного свитка хватило только на то, чтобы по-быстрому срастить травмы и уменьшить время их действия всего на треть. Болеть стало намного меньше, но пришлось заюзать еще два свитка, которые на время проведения турнира, оказывается, подскочили в цене втрое. «Почему так долго?» – обмякнув, выдохнул я. «Пять минут покупать свиток! За это время можно полауко скупить!» «Ну, я выбирал, чтобы подешевле», — смутился кастет. «Ты цены видел на них?» «Ты еще и выбирал?» — возмутился я его скупостью. «Да взял первый попавшийся и все. Я, значит, корчу здесь». «Неплохой бизнес у пацанов», — проворчал тролль после того, как озвучил мне цену. «А я выпал в осадок от услышанного. Мы тут друг друга ломаем, они потом лечилки впаривают по цене чугунного моста. И ведь не будешь ждать, завтра вторая жатва». Покалеченным не выйдешь. Сейчас разрыдаюсь от восхищения их предприимчивостью. Попробовал я аккуратно встать, по привычке ожидая боли, но ее не последовало. «Это где ты так нарвался?» – осторожно поинтересовался Кастет. «На нескольких попал. Если бы. Урод один там. Со спины кританул. А потом решил эффектно сбросить вниз. Я думал, все, каюк. Рыцарь какой-то». «Одно радует, и ему сейчас тоже не сладко с оторванной рукой». Троль покачал головой и вздохнул. «Жестко, конечно. Ну...» – протянул он руку. «Поздравляю, что ли?» «И я тебя. Вот только радости победы что-то не ощущается». Если задуматься, мне феерически повезло несколько раз. Первый – когда я потратил не всю ману на того кроля Мухтара. Второй – когда я догадался на бегу вкинуть в себя несколько пузырьков с маной. И третий – Когда я летел вниз, готовясь к все поглощающей боли, кто-то из участников таки выпилил пятидесятого фрага, и порталы раскидали нас по турнирным комнатам. Ей-богу, знал бы кто, обнял бы по-братски и троекратно расцеловал. А ты как? Четверо, скупо ответил трой. Тоже думал, на последнем сольюсь. Вернее, на последний. Это была она? Заинтересовался я. И что же это за умелица такая, которая чуть не уделала тебя? «Да хрена узнает!» – почесал затылок костет. «Их две сначала было. Наги, так же правильно говорится. Ну, когда вместо ног хвост змеиный. Прикольно, я их пока в игре не видел. Вот лучше и не видеть дальше. Настолько быстрая тварь. Она, когда на меня насела, думал на ленты порежет серпами своими. Все пузо разодрала», – показал он на кожаный нагрудник, который сейчас больше макраме напоминал, чем доспех. Еле изловчился. И как победил? «Да как?» — мутился он. «Чисто случайно смог ее схватить за хвост. А не это, оказывается, легкий! Я прикрыл глаза, не зная, то ли мне начинать ржать, представляя лицо несчастной воительницы, которая побыла утренней звездой тролля, которая в простом обиходе зовется кистенем, то ли просто посочувствовать девушке нагини То, что ей крепко досталось к бабке, не ходи что дядя Женя и подтвердил. Она только после третьего удара землю угомонилась, а так все шипела, да норовило ткнуть своими железками. «Ну что ты так на меня смотришь?» – рассердился он. «Скажи что-нибудь!» Без комментариев, прыснул я. «Мы поздравляем всех тех, кому удалось выжить в одном из самых сложных этапов ежегодного турнира и надеемся, что дальнейшие бои будут такими же зрелищными» и подарят нашим зрителям массу впечатлений. Мы напоминаем, что следующий этап турнира состоится завтра в 10.00 по столичному времени. А теперь давайте подведем итоги и выясним, кто же из наших героев будет участвовать в завтрашнем сражении. Приятный женский голос с экрана заставил меня отвлечься. В данный момент там шла видеонарезка самых зрелищных моментов, которые произошли в этом этапе. «Ага, теперь понятно», — поморщился Кастет, когда показали тот момент, где я отхватил спину, а потом через два других кадра, как мне, дробят ногу. «Запомню этого засранца. Может, сведет нас с жребий». «Да, малой, тебе хорошо досталось. Что ж ты ему сказал такого, что у него сразу кукушку оборвало?» «Не помню», — пожал я плечами, продолжая смотреть эфиры, не желая развивать ему дальше. «Что-то сказал». «А меня не показали почему-то», – нахмурил морду тролль. «Между прочим, у меня тоже эффектно было в некоторых местах». «Слушай», – оживился он, – «а как определить, кто есть кто из участников?» «Видимо, пока никак. В турнирной таблице только имена. Те, которые сейчас перечислили с экрана. Организаторы почему-то напускали тумана, держа игроков в неведении касательно их соперников». Вот только я очень сомневался после разговора с Нойманом, что это правило было едино для всех. Потрепавшись еще час ни о чем и от корки до корки выучив всю доступную информацию по следующему этапу, мы решили высунуть нос из турнирной комнаты, чтобы прогуляться. Когда еще выдастся возможность принадлежащим к фракции Хаоса побывать в самом сердце оплота фракции Порядка, а начать решили с рынка. «Может, увидим чего хорошего, что не представлено аукционом?» Потолкавшись по местному рынку, мы вынуждены были признать, что он был не похож ни на один из ранее виденных. Не было никакой толчи, криков и того бардака, который неизменно присутствует на подобного рода торжищах. Наоборот, ровные ряды одинаковых крытых прилавков со степенными продавцами, но, к сожалению, обычным товаром, разложенным на них, оставили довольно хорошее впечатление, но все это было не то. Единственное, что мы нашли – новый нагрудник на дядю Женю. Также я не увидел ни одного попрошайки или воришки. Неужели у них настолько все так цивильно? Походив несколько часов, мы решили заскочить поесть. Приметив ближайшее заведение, спокойно поужинали, констатировав, что кормят здесь не хуже, чем в той же золотой лозе. А вот берут за это значительно ниже, чем вышеупомянутое пафосное заведение. «Зайдем?» – спросил я у тролля, кивнув на вывеску. «Ты никак не угомонишься!» – нахмурился Кастет, прочитав, что это одно из многочисленных букмекерских отделений, входящих в лигу. «У меня просто появилась идея», – улыбнулся я. «Клянусь, что не буду ставить на нас». «Колись давай, что уже надумал?» «Увидишь», – толкнул я окованную металлическими полосами дверь. Оказавшись в пустом помещении с одним-единственным зарешеченным окошком, – Я постучал висевшим около него деревянным молотком по такой же деревянной дощечке, прибитой к стене. «Встать, суд идет!» Ухмыльнулся я, и, повернувшись к окошку, встретился с неодобрительным взглядом старого морщинистого гнома. «Прекратите хулиганить!» – возмутился он. «Я не глухой и слышу с первого раза. Зачем тарабаните?» «Нам бы посмотреть таблицу коэффициентов на участников турнира, пожалуйста!» – смутился я. «Вы собираетесь делать ставку?» – удивился гном. «А на какой этап, простите?» «А какое это имеет значение?» «Я просто поинтересовался. Если на вторую, то ставки меньше миллиона золотых не принимаются на этом этапе. Так что, на какой этап предоставить таблицы?» — На вторую, а может, и на третью жатву, — не выдержал тролль. — Сказано же, давай таблицы на все, что есть. — На третью жатву? — удивился гном. — Не бывает третий, он нахмурился. — Вы меня разыгрываете, молодые люди. — Послушай, если ты мне не дашь сейчас информацию, я это металлическое окошко сейчас выдеру с кусочком стенки и сам возьму, что мне нужно, — вызрелся Кастет. «Ты посмотри, тошнотик какой!» «Примерно я так и представлял!» Не изменился гном в лице. «Шанс одновременной встречи из двух разумных с одинаковым дефектом речи в одном месте крайне низок!» «Таблицы!» — рявкнули мы одновременно с дядей. «Продолжаем монотонно бурчать что-то себе под нос?» «Гном таки выдал нам требуемое. Получив бумаги...» Я немедленно углубился в изучение, ища знакомое имя. Мы отошли в сторонку, и дядя снова поинтересовался, что я задумал. «Ты ж сам говорил, что крупные ставки с хорошими коэффициентами не пройдут мимо внимания, правильно?» Зашептал я ему на ухо, косясь на окошко. Дождавшись кивка тролля, продолжил. «Я же тебе рассказывал о шамане, который тролля разделал». На лице Костета начало проступать понимание. А не жирновато ли ставить целый лям, чтобы столкнуть с дистанцией одного единственного участника?» С сомнением протянул он. «Хотя...» «Я о чем и говорю. Если не сыграет ставка, значит один минусом. И поверь, это значительно облегчит нам жизнь. А вот если сыграет, то мы на ровном месте поднимем шесть миллионов». «Хорошо, делай, как знаешь. Как по мне, звучит здраво». Вынужден был согласиться Кастет. «Что совой попню, что пнем по сове». «Ну, вот и славно», — потер руки я. «Почтенный, мы бы хотели поставить на победу шамана Шаакха один миллион золотых». «Откуда вы знаете, что Шаакх — это именно шаман?» — нехорошо прищурился гном, принимая деньги. «Кто вам это сказал?» «Простите, но это конфиденциальная информация». Тролль успел закрыть мне рот, прежде чем я ответил. «Хорошо», — скривился гном, как от сожранного лимона. «Но, может, хоть намекнете?» «Мы придем после второй жатвы и снова будем ставить. Вот тогда можем детально обсудить», — подмигнул гному кастет. «Договорились?» «Простите?» — не понял гном. «А что именно обсудить?» «Как что? Конечно же, стоимость информации!» Широко и приветливо улыбнулся тролль чего гнома передернуло? «А вы что подумали?» «Примерно так я и подумал», — снова поскучнял гном. «Ваша ставка принята. Статус можете проверить в своем интерфейсе. Если у вас все, то вынужден попросить вас покинуть помещение. У меня образовались срочные дела. Всего доброго!» «Конечно, конечно!» «Учтивостью и елеем в голосе тролля можно было чай солодить». «Тогда до встречи!» Вставил он напоследок 5 копеек и вытолкнул меня на улицу. Когда мы отошли на почтительное расстояние, тролль придержал меня и знаком показал свернуть в ближайший проулок, откуда было удобно наблюдать за дверью букмекерской лавки. «Ты думаешь, это сработает?» Не обманулся я доверчивостью гнома. «Никто за эту информацию платить не будет». «Ждем, малой!» – тролль только улыбнулся. «Если все так, как я думаю, то сейчас эта старая курага побежит докладывать добытую информацию повыше». И действительно, спустя несколько минут гном вышел из лавки, закрыл дверь на замок и, забросив седую бороду на плечо знакомым жестом из очень старого фильма, важно направился прочь. «Видал?» – толкнув в плечо меня Костет. «Наше дитё лейтенанта Шмидта погнала в гавань». «Остается только ждать. Ну что, теперь можно и попарить пиво за успех будущего предприятия?» «Я не хочу». С досадой вспомнил я о тренировке у теневика. «Не сегодня». «Ну, я два раза предлагать не буду», – заржал тролль. «Тогда встретимся в комнате». Мы рады приветствовать наших участников в третьем этапе турнира, второй жатвий. По сложившейся традиции мы проводим его на уже ставшем знаменитом плато тысячи глоток. Сегодня вас ждет один из самых интересных этапов турнира. Две полсотни участников сойдутся в одиночных схватках. Кто останется в живых? Кто поразит нас сегодня своим мастерством и заполучит главный приз этого этапа – золотую пайдзу? Это мы сейчас с вами и увидим, друзья! Участники уже готовы, и осталось несколько секунд до начала. Внимание на голые экраны, чтобы не пропустить ни одного кадра этого захватывающего зрелища». Оглядевшись, я ничего, кроме окружающего меня тумана, не увидел. До начала схватки оставалось 10 секунд. А я до сих пор не знал, с кем мне придется сражаться. Признаться, меня немного потряхивало. Причем я не смог даже сам себе ответить на вопрос «от страха» или от самого факта неизвестности. Когда таймер обнулился, туман опал, и глазам пристал тот, кого я должен победить. Тифлинг. Мой взгляд пробежал по легкой куртке, не усиленной ни кожаными, ни металлическими вставками, по широкому железному поясу и остановился на шипастых наручах. Пальцы тифлинга были унизаны кольцами. Видимого оружия у него не было. Скорее всего, какой-то рукопашник. Мне пока не выпадало случая встречаться с подобным классом. Но слышать о таком доводилось. Неприятные ребята. Они сами себе оружие. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, оценивая шансы. Будто два бродячих кота, случайно встретившихся в узком переулке. А потом оба начали действовать. Пройти в них мешкать не стал. Скастовав какую-то пакость и швырнув ею в меня. Ага, значит не только ближний бой. Учтем. Только вот понять, чем именно он меня бросил, я не смог. Уклонившись... Я не спешил нападать, чтобы не нарваться на контратаку. Вместо этого занял выжидательную позицию, готовый среагировать на малейшее движение противника. Лицо Тифлинга было нечитаемо, и затруднительно было сказать, расстроил его первый промах или нет. Взгляд с пробегающими в глубине красноватыми искрами, был отрешен. Боевой транс. Сейчас мне тоже требуется отключить эмоции, сосредоточившись на схватке. Изначально материализовав Крисы, я угадал с выбором неожиданно получив ценнейшую подсказку. Пассивное умение акупунктура посвятило красным точке, а я за несколько секунд второй раз удивился. Не знаю, что за умение он применил на себя, но выглядело это необычно и непонятно. А если тебе что-то непонятно, враг достиг своей цели и смог тебя удивить, что подобной схватки чревато серьезными проблемами. Проблемами для тебя. Энергетический щит тончайшей пленкой окутывал всю фигуру тифлинга, отчего она временами вспыхивала еле заметными желтоватыми искрами. И на первый взгляд щит полностью защищал его. Пробить его можно было только в горло и в подмышечные впадины, где акупунктурные точки светились очень тускло, но хотя бы просматривались в отличие от остальных, полностью скрытых этой непонятной защитой. Этот щит мог быть чем угодно, начиная от подвешенного пакостного фриза, который автоматом заморозит тебя при попытке нанести удар, до простого счета блокирующего весь или часть физического урона. Парниша оказывается сюрпризом. Я больше чем уверен, он прекрасно знает свои слабые места. Все эти мысли пронеслись в голове за секунды, автоматически дав понять примерный порядок моих действий. Оказывается, в боевом трансе даже думается лучше, на что я к своему стыду никогда не обращал внимания. Его рывок я все-таки прозевал. Вот только он стоял на расстоянии нескольких метров от меня. Миг. И мне в грудь прилетает удар кулаком, снявший около 2000 урона. Доля секунды. И следующий удар рассекает мне левую щеку. А я запоздал, понимаю, что его кольца еще и с острыми гранями. Мне показалось, или он еще зацепил меня шипами на наручи. Получен урон. 3200 хп. Внимание. Получен дебаф упоение яростью. Вы теряете 200 хп каждые 20 секунд. Время до окончания 59 секунд. Внимание! Дебаф частично заблокирован параметром воля. Время до окончания 29 секунд. Противник молниеносно разорвал дистанцию и торжествующий улыбнулся, лениво будто на показ стряхнув кистями и снова застыв в стойке, став похожим на любителя восточных боевых искусств. Внезапно мне захотелось отбросить Крисы и разорвать гада голыми руками. С огромным трудом уняв резко вспыхнувшую злобу, я уже начал понимать, почему этому тифлингу удалось пройти так далеко, не сдохнув в отборочном или первой жатве. Спокойствие, Вова! Все просто. Скорость, виртуозное использование рывка и яд на его кольцах-кастетах, у противников неконтролируемую ярость, вышибающую из мозгов остатки осторожности. А где ярость, там ошибки и неминуемый проигрыш. Плюс, по движениям мне было понятно, бить он умеет. Отступив практически к самому краю силового купола, в котором мы сражались, я пытался перетерпеть эту неистовую жажду убийства, которая напрочь смела всю неуверенность и страх. Я просто знал, что щуплый тифлинг мне не противник. Глаза заволокло красной пеленой, а виртуальное сердце было готово выпрыгнуть из груди. Заревев во всю мощь легких, Я бросился в атаку, все-таки не выдержав, но Тифлинг будто играл со мной. С легкостью уходя от всех моих неуклюжих выпадов, он будто прощупал меня, определяя, что я вообще могу, не забывая методично меня избивать. Несколько раз он меня полосовал кольцами, но висящий на мне дебаф не спешил увеличивать время действия. И то, что он не имел накопительного эффекта, меня и спасло. Не знаю, что он углядел в моих глазах, но хлесткий удар ногой в голову был чувствительным и я на несколько секунд поплыл. Сцепив зубы, я изо всех сил старался не дать ему снова навесить эту дрянь, которая туманит мозги, заставляя меня выворачивать кости из суставов, двигаясь только лишь на боевом трансе, наплевав на инстинкт самосохранения. Если он поймет, что у меня есть какой-то резист к его дебафам, то ничего хорошего из этого уж точно не выйдет. Либо он во что бы то ни стало снова мне его навесит, либо, что еще хуже, сменит тактику – которую я просто рискую не пережить. Через несколько секунд голова прояснилась, и я случайно взглянул на свою шкалу хитпоинтов, с которой мистическим образом уже исчезла целая треть. И еще пару таких атак, и меня забьют здесь, как свинью на бойне. Похоже, без тяжелой артиллерии мне не обойтись, как бы не хотелось придержать некоторые умения. Ускорение! Как в замедленной съемки подныриваю под его прямой удар, чуть не напоровшись на следовавший за ним апперкот, И со всей силой и скоростью, на которую был способен, бью ему Крисом в подмышечную впадину, чтобы тут же максимально разорвать дистанцию, не вырубая ускорения. Похоже, я слишком переосторожничал, поскольку Тифлинг даже не осознал толком, что в его рисунке боя только что произошел серьезный сбой. И я увидел проскочившее на его лице удивление с долей испуга. «Поздно!» Рванув к нему на ходу, меняю Крис на меч. Когда темное лезвие пробило ему горло... Тифлинг больше на автомате, чем осознанно, попытался отбить застрявшее в горле хитиновое лезвие, чем только расширил свою рану. Мой пинок в живот его не свалил на землю, как я ожидал, но это уже было неважно. Противник был сломлен, дезориентирован и напуган. Именно это я увидел в его глазах, когда повторно рубанул его по горлу, и пленка, надежно его защищавшая, исчезла, и он, наконец, свалился». Шесть ударов в незащищенное тело, которому я даже не собирался давать подниматься, просто исполосовав его в несколько секунд, только подтвердили мою безоговорочную победу. Бил без какой-либо техники, будто дрова колол, стараясь максимально быстро отправить его на респаун. Неэффектно, грязно, зато надежно и быстро. Если бы это увидел Рамон или Теневой Наставник, боюсь даже представить, что бы они измыслили для моего наказания. Так и стоит перед глазами картина, как я учусь правильно добивать лежащего противника две тренировки подряд. Через несколько секунд все снова заволокло туманом. И я с облегчением понял, что эту схватку я все-таки закончил, пройдясь по тонкой грани, но заработав копилку первого фрага. Пока еще оставалось время, быстро вытащив из инвентаря банки с маной и жизнями, я влил их в себя. От волнения не почувствовав вкуса ни одного и ни второго зелья. Наконец туман явил следующего противника. «И мне захотелось завыть от бессилия».